Рассказ о Гавани о Порт. По пути к типографии Крепа им время от времени встречались изображения малыша Комексо. На плакате, приклеенном к стене одного из домов, малыш собственной персоной рекламировал свои кинематографические приключения: Малыш Комексо и псы войны. А кроме того, на глаза Кэнди не раз попадалась уже знакомая реклама Панацеи. Портрет малыша Камексо был отиснут на футболках детишек, пробегавших мимо Кэнди и Клепа. В руках многие из них держали игрушечных малышей из резины или пластика. — У вас, в иноземье, есть что-либо подобное? — мрачно поинтересовался Клеп. — Вроде этого малыша? — Да. Тут от него, как видишь, деваться некуда. Кэнди на мгновение задумалась. — во много. У нас повсюду рекламируются разные товары и услуги многих фирм. «Но такого однообразия, как у вас, конечно же, нет и быть не может. От этого малыша просто спасения нет». «Именно», — проворчал Клеп. «Видишь ли, компания Комэкса как-то пообещала, что будет заботиться о каждом из нас буквально с колыбели и до гробовой доски. А вслед за этим везде пооткрывались родильные дома малыша комикса и его же похоронные конторы». А в промежутке между рождением и смертью, пока здешние обитатели проживают свои жизни, Комексу берётся снабдить их всем, что только может для этого понадобиться. Продукты к вашему столу, одежда для прикрытия вашей ноготы, игрушки для ваших ребятишек. И чего он этим добивается, этот комиксу Не комиксу а человек, который владеет этой фирмой, Роджо Пикслер. Речь идет о его желаниях и планах. «Ну и в чем же они состоят?» «Ему необходим контроль над всеми нами, над всеми островами. Он хочет быть королем всего мира. Нет, конечно, королем он себя называть не станет, слишком словечко старомодная на его вкус, но суть его планов от этого не меняется». «И вы думаете, он их осуществит?» Клеп пожал плечами. «Вполне возможно». К этому моменту они почти уже взобрались на вершину холма, И Сэмюэль остановился, глядя на скульптурную версию малыша Комексо, установленную на крыше здания, которому, судя по всему, и лежал их путь. Малыш был устрашающе огромен. «За этой простодушной улыбкой, — сказал Клеп, — скрывается холодный ум, холодный и очень изощрённый. Потому-то Пикслер и сумел стать самым богатым человеком на островах, а нам только и остаётся, что обогащать его и дальше, покупая панацею». «Неужто и вы тоже ею пользуетесь?» «А как же!» — Клеп выглядел смущенным. «Стоит мне заболеть, и я сразу принимаю панацею, как и любой другой житель Абарата». «Помогает?» «В том-то и беда», — вздохнул Самель. «Не успеешь её принять, и сразу делается лучше. Идет ли речь о несварении желудка, простуде или болях в спине?» Хмурясь и покачивая головой, он выудил из кармана связку ключей, отделил один от остальных и подвел Кэнди к маленькой дверце в стене здания, которая настолько терялась на фоне огромного малыша, что Кэнди, окажись она здесь без провожатого, попросту не заметила бы ее. Клеп сунул ключ в замочную скважину и шепотом спросил. «Представляешь, что мне удалось узнать?» «Нет, расскажите». «Вообще-то это всего лишь слухи, может, и вздорные. Хотелось бы на это надеяться. Но, говорят, Родже Пикслер — Обратился в совет чародеев. Хочет купить секрет оживления. — А что это такое? — Угадай, подумай хорошенько. Кэнди нахмурилась. — Секрет оживления, говорите? Может, это что-то вроде техники возвращения к жизни мертвых? Совершенно верно, молодец. В прошлом он именно для этой цели и применялся, хотя результаты всякий раз непредсказуемы. «Дело может обернуться ужасным конфузом, а порой случались и трагедии. Но Пикслеру он не для этого нужен». «А для чего же тогда?» Кенди снова задумалась. Неожиданно брови ее поползли вверх. «Нет!» — воскликнула она. «Неужто он решил оживить малыша?» «Вот именно. Хочет при помощи древней техники оживления превратить его в существо из плоти и крови. Насколько мне известно, он получил отказ. И это очень хорошо» если, опять-таки, вся история правда». «И что он им на это ответил?» Пикслер так рассвирепел, что его чуть удар не хватил, рычал и брызгал слюной. «Малыш — источник радости для всех без исключения. Вы не должны отказывать ему вправе на жизнь. Он стольких осчастливит». «Но вы в это не верите?» «В то, что он — источник радости?» «Я верю в то, — засыпел Клеп, — что если по отчаянии этот пикслер завладеет секретом оживления, на островах появится не один живой и здравствующий малыш, а целые полчища этих уродцев с идиотскими улыбками. Он передернул плечами от омерзения. Жуткая картина. Повернув ключ в замке, Клеп толчком приоткрыл дверь. В носу у Кэнди защипал от едкого запаха типографской краски. — Прежде чем ты войдёшь, я должен извиниться, — предупредил Клеп. «За беспорядок!» И распахнул дверь своей типографии во всю ширину. Внутри повсюду от пула до потолка царил настоящий хаос. В центре помещения стоял небольшой печатный станок, по обе стороны от него выселись стопки альминака. Должно быть, Сэмюэля частенько случалось, заработавшись допоздна ночевать прямо в типографии, поскольку у дальней стены стояла старенькая кушетка с парой подушек и скомканным одеялом. Окинув взглядом всю нехитрую обстановку, Кэнди застыла от изумления. Одна из стен была украшена несколькими старинными фотографиями в рамках, и на ближайший из них она узнала тот самый маяк, с которого началось ее путешествие. «О боже!» — выдохнула она. Клеп подошел и встал к ней вплотную, следя за ее взглядом. «Знаешь это место?» «Ещё бы! Я жила неподалеку, в Цептауне!» Она принялась разглядывать следующее фото — На нём был изображен причал, появившийся невесть откуда, когда ей удалось вызвать море Изабеллы. Фотография была сделана в прежние, исполненные суеты и, возможно, счастливые времена. На причале во множестве собрались самые разные люди — дамы в пышных длинных платьях, господа в цилиндрах и темных костюмах с тросточками в руках, а также одетые попроще портовые рабочие и матросы в форменных блузах. У края причала стояло на якоре трёхмачтовое судно. Корабль посреди Миннесоты. Даже теперь, после того, как Энди самой случилось пройти по этому причалу и спрыгнуть с него в море, сама мысль о подобном казалась ей невероятной. — Вы не знаете, когда был сделан этот снимок? — спросила она у Клепа. — По вашему летоисчислению, это был год 1882, если я не ошибаюсь. Сэмюэль приблизился к третьему из снимков где были видны противоположные края причала и участок набережной с несколькими двухэтажными зданиями, лавками, в которых, судя по вывескам, продавались канаты и сети, и верный Вот это мой прапрадед! — сказал Клеп, указывая пальцем на одного из запечатленных на фотографии мужчин. Сходствовав с Клепом, сразу бросалось в глаза. — А леди рядом с ним? — Его жена, вида Клеп. — Какая красавица! Она оставила его на следующий день после того, как была сделана эта фотография. Правда? Кэнди вдруг подумала о Генри Мракете, которого тоже бросила жена, после чего мысли ее устремились к обороту. И где она потом жила? спросила Кэнди. Видок леп? Никто этого не знает. Сбежала с каким-то закраинским молодчиком, упоминая его, как звали. Этим она разбила сердце моему прапрадеду. Он с тех пор только однажды вернулся в Апорт». «Апорт?» — так и называлось это место. «Верно. Это был самый крупный из портов, где швартовались самые большие корабли из Абарата — клиперы и шхуны». Кэнди невольно вспомнилась мисс Шварц, требовавшая, чтобы каждый ученик собрал по 10 интересных фактов о Цептауне. «Ну а как вам такие факты, мисс?» — подумала Кэнди. Она дорого дала бы за возможность показать эти снимки злюки учительницы и полюбоваться на ее физиономию. «Всего этого, разумеется, уже нет», — сказал Сэмюэль. «Кое-что осталось», — возразила Кэнди. «Этот причал я видела своими глазами и даже прошла по нему». И она постучала кончиками ногтей по стеклу, за которым помещался снимок. «Маяк тоже пока существует, а все остальное, лавки и таверна, Скорее всего, рассыпалась от старости в труху. — Какая там труха? — помотал Клеп. Как я уже говорил, мой прапрадед побывал там еще один раз. — Помню, говорили. — И стал свидетелем сожжения опорта. Сожжение? — Вот, посмотри. Сэмюэль подвел Кэнди к предпоследнему из снимков на стене. На переднем плане фотографии угадывалось какое-то судорожное движение, запечатленное далеким от совершенства старинным аппаратом, отчего все фигуры и лица выглядели смазанными. А дальше Дальше были отчетливо видны горящие здания у причала. Снопы огня вырывались из дверей и окон, и несколько человек на краю причала грустно смотрели на буйство огня, которое невозможно было укротить. Но неужели никто даже не пытался остановить пожар? — Так это был поджог? — Не совсем. И не несчастный случай. Это было умышленное уничтожение порта. — Не понимаю, кто и зачем мог это сделать. — Ну так слушай. Как я тебе уже говорил, а порт служил для торговцев с наших островов своего рода вратами в иноземье. Корабли прибывали туда один за другим. Порой у причала стояло под разгрузкой больше десятка парусников разом. Они доставляли из-за вино вина и специи. Ну и рабов, конечно. — А жители порта знали, откуда к ним приводят рабов? — недоверчиво спросила Кэнди. — Известно им было про Абарат. А как же, во всяком случае, тем из них, кто имел отношение к торговым сделкам. В вашем мире существовал избранный круг коммерсантов, которые с необыкновенной выгодой вели дела с купцами из Абарата. Они хранили это в секрете, иначе им житья не стало бы от конкурентов а из иноземья в Абарат импортировали произведения искусства, некоторые растения и животных. Это тоже было чрезвычайно выгодно. Зачем же тогда было уничтожать порт? «Причиной всему стала человеческая жадность», — вздохнул Самель. «Всем хотелось загробастать как можно больше денег. И абаратские купцы в нарушении всех запретов стали ввозить к вам предметы, которые не должны были покидать пределы островов». Из монастырей и даже из склепов стали похищать магическую утварь и продавать ее по немыслимым ценам у вас в иноземье. Этому надо было положить предел. Наш народ перенимал все дурное из вашего мира. И, по-видимому, наоборот. Из-за этого было много прений и разногласий. Дело дошло и до убийств. Думаю, виноваты были обе стороны. Но мой прапрадед считал, что всю ответственность за это положение дел – Следовало возложить на иноземье мир, где царили коррупция и падение нравов. Он утверждал на страницах Альминака, что даже святые, окажись они там, свернули бы с пути истинного. Однако у него, что и говорить, были причины так люто ненавидеть ваш мир, лишивший его жены. Хотя старик был во многом прав, торговля между оборотом и иноземьем дурно влияла на всех, кто был к ней так или иначе причастен. На купцов, на мореходов а может даже и на тех, кто покупал заморские диковины. — Да чего жаль, что так вышло? — Клеп согласно кивнул. — Еще бы не жаль. Однако было принято решение положить конец всем торговым связям, чтобы ни рабы, ни магические предметы из абората не попадали больше на земли. — Тогда-то и сожгли порт. — До основания. Клеп, а за ним и Кэнди придвинулись к последней из фотографий на стене. Перед ними предстала картина окончательной гибели Апорта. Над угольно черными остатками портовых строений вился дымок, а по уцелевшему причалу спешили люди, которые торопились подняться на борт клипера «Последний из аборатских кораблей, отплывающий из иноземья», — сказал Самель. «Среди пассажиров был и мой прапрадед. Это последний снимок, который он сделал в вашем мире». «Ну и чудеса», — Кэнди развела руками кто бы мог подумать. Но смотрите!» Она указала на маяк, видневшийся на заднем плане снимка. «Почему же пощадили маяк? Он ведь целеханик. Хлеб пожал плечами. «Кто его знает? Может, кто-то из твоих соотечественников заплатил, чтобы его не поджигали, в надежде, что рано или поздно торговые отношения возобновятся? Или те, кто уничтожал порт, решили, что маяк и сам рано или поздно развалится? Ни к чему попусту тратить на него время и силы?» «Однако...» Он до сих пор еще стоит, хотя и сильно обветшал. «Вот бы на него взглянуть», — мечтательно произнес Клеп, «и сфотографировать для Альминака. Ради сравнения. Тогда и теперь, понимаешь? Да благодаря одной этой фотографии мне удалось бы продать пару десятков лишних экземпляров. Ну и, разумеется, некоторые умники сразу же обвинят меня в подлоге». «Здешние жители и в самом деле не верят в существование моего мира». «А это смотря кто они такие. Если ты спросишь первого попавшегося прохожего на улице, скорее всего он тебе скажет, что иноземье — это выдуманная страна, о которой он рассказывает своим ребятишкам на ночь». Кэнди улыбнулась. «Что я такого смешного сказал?» «Мне показалось забавным, что мир, в котором я родилась и прожила всю жизнь, считают вымышленным. И что же рассказывают о нем детям?» Ну, например, что там время безостановочно движется вперед и не низвергается в вечность, что многие тамошние города превосходят размерами любой из наших островов, и что ваш мир вообще полон всяческих чудес. В таком случае правда бы их разочаровало, доведись им ее узнать. А вот в это я никогда не поверю. Может быть, и настанет день, когда я смогу показать вам мой мир? От души на это надеюсь». «А пока не хочешь ли взглянуть на мой с высоты птичьего полета? «С огромным удовольствием!» «Тогда пошли!» Клеп подвел Кэнди к маленькой дверце в дальнем углу типографии. Перед дверью была установлена раздвижная металлическая решетка. «Мой личный подъемник! похвастался Клеп. «Довезёт нас почти до самой крыши!» Кэнди вошла в тесную кабину, Клеп последовал за ней, захлопнув за собой дверцу. «Держись крепче!» — весело крикнул он, поворачивая рычаг на подобие тех, какие бывают в старинных лифтах. У рычага было только два положения — вверх и вниз. Лифт с жалобным скрипом и скрежетом стал подниматься, он двигался толчками, и Кэнди, чтобы не потерять равновесие, уперлась ладонями в одну из стенок. Сердце ее учащенно билось от волнения. Еще несколько секунд, и она окажется на вершине одной из башен, увенчивавших макушку гигантской головы. Чем выше поднимался лифт, тем медленнее становилось его движение, пока наконец он не замер, напоследок оглушительно загрохотав и содрогнувшись. Кэнди уловила едва ощутимый аромат моря. После духоты внутренней части острова и запаха краски в типографии клепа так приятно было вдохнуть полной грудью. А теперь, — строго произнес Сэмюль, хочу тебя предупредить, чтобы ты соблюдала осторожность. Вид отсюда потрясающий, что и говорить. Но уж очень здесь высоко. Думаю, вряд ли еще кто-то, кроме меня, тут бывает. Слишком опасно. Но с тобой ничего худого не случится, если не будешь подходить к краю крыши. Кэнди кивком выразила свое согласие, и Клеп открыл дверь, за которой скрывалась узкая и крутая лестница. У верхнего ее края виднелась еще одна решетка. Сэмюэль, первым, зашедшим по ступеням, приподнял решетку и отвел ее назад. Послышался щелчок. Путь наверх был свободен. «После тебя!» — галантно поклонился Клеп и отступил в сторону. Кэнди выглянула наружу. Над головой ее сияли вечерние звезды.